Глава 10. «Разве ты ни с кем не подружилась?» — спросила принцесса Амалия. «Неужели нет никого достойного уважения между умными и талантливыми людьми, собранными моим братом со всех концов света?» «Конечно, есть, и я легко могла бы найти благосклонных людей, если бы я не так любила уединение. Мадемуазель Кушуа «То есть ты хочешь сказать Маркиза Даржанс?» «Я не знала, что ее так зовут». «Ты скромна и хорошо делаешь. Ну что, она мила?» «Очень, и в сущности она добра, хотя и гордится уроками и ухаживаниями Маркиза. На своих товарищей-артистов она смотрит с высоты своего величия. Она была бы очень унижена, если бы знала, кто ты». Имя Рудольштатов одно из самых известных в Саксонии, а Даржанс очень незначительное имя прованского или лангедокского дворянства. А какова мадам Коцей? Ты ее знаешь? Так как мадемуазель Барберини своего замужества не танцует в опере и живет по большей части в деревне, то я редко имела возможность ее видеть. Я ее предпочитаю из всех актрис. Она с мужем очень часто приглашали меня погостить в их владениях, но король дал мне понять, что это ему не понравилось бы. И я принуждена была отказаться, сама не зная, почему я подвергаюсь такому лишению. И я разъясню это тебе. Прежде король ухаживал за мадемуазель Барберини, но она предпочла ему сына великого канцлера. И теперь Фридрих опасается этого дурного примера для тебя. Но разве ты не дружна ни с кем из мужчин? Я очень дружна с господином Францем Бенда, первым скрипачем его величества. Между его судьбой и моей много сходства. В молодости он тоже вел кочевую жизнь. Подобно мне, он не увлекается величием этого мира и предпочитает свободу богатству». Он мне часто рассказывал, как он бежал от двора Саксонии и вел странствующую, веселую и бедную жизнь бродячих артистов. Свет не подозревает, что есть много великих виртуозов на улицах и больших дорогах. Старый слепой еврей воспитал Бенда, странствуя с ним через горы и долы. Звали его Лебель, и Бенда отзывается о нем с восторгом, хотя тот и умер на соломе или, может быть, в яме. У господина Франца Бенде был чудный голос. Он занимался исключительно пением до тех пор, пока не пристрастился к скрипке. Его сгубили скука и горе в Дрездене. На чистом воздухе свободного странствования он приобрел другой талант. Его гений принял новый полет. Словом, Из всей этой походной консерватории выработался чудный виртуоз, так что Его Величество приглашает его участвовать в своей камерной музыке. Его младший брат Георг Бенда тоже очень талантливый оригинал, не то эпикуреец, не то мезантроп. Его мечтательный ум не всегда приветлив, но постоянно интересен. Мне кажется, что он никогда так не остепенится, как его. Братья, которые несут с покорностью золотые цепи королевского дилетанства. Он часто поговаривает о бегстве. Не знаю, вследствие ли своей молодости или необузданного нрава. Здесь он так откровенно скучает, что мне приятно тосковать вместе с ним. А не надеешься ли ты, что эта разделенная скука обратится в более нежные чувства? Не в первый раз любовь зарождается в тоске. «Я не боюсь и не надеюсь на это», — ответила Консуэла, «и чувствую, что никогда этому не бывать. Во мне происходит что-то странное. Я уже говорила вам, моя милая Амалия, с тех пор, как умер Альберт, я полюбила его. Думаю только о нем и могу любить его одного». Кажется, впервые любовь родилась от смерти, но это случилось со мной. И я не могу утешиться, что не дала счастья достойному человеку. И это упорное раскаяние превратилось в неотвязную мысль во что-то похожее на страсть может быть, на безумие. На то похоже, сказала принцесса, по крайней мере, это болезнь. И однако же. Эту болезнь я вполне понимаю и чувствую, потому что мой возлюбленный находится в отсутствии, и я едва ли когда-нибудь увижу его. Не все ли это равно, что любить умершего? Но скажи мне, разве мой брат, принц Генрих, неинтересный кавалер? Да, конечно. Он большой любитель всего прекрасного, артист душой, герой на войне. Его лицо поражает, хотя он и некрасив. Это независимый и гордый ум, враг самовластия, неподчиненный и гордый раб моего тирана-брата, словом, лучший всей нашей семьи. Уверяет, что он влюблен в тебя. Он тебе этого не говорил? Я приняла его слова как шутку. И не хочешь обратить на него внимание? Нет, принцесса. Ты очень требовательна, моя дорогая. Что тебе в нем не нравится? Большой недостаток или, по крайней мере, непреодолимое препятствие. Он принц. Спасибо за комплимент, злая. Значит, не он вызвал твой обморок на одном из последних представлений. Говорят, что король, ревнуя его за его взгляд, устремленный на тебя, послал его на гауптвахту в начале спектакля, и что ты заболела от огорчения. Я положительно не подозревала об аресте принца и уверена, что невинна в нем. Причина была совсем другая. Представьте себе, посреди арии, которую я пела довольно машинально по своему обыкновению, я заглянула в ложе первого ряда, соседнее к сцене, и вдруг я увидела в глубине ложи господина Головкина Бледное лицо человека, который наклонялся и смотрел на меня. Это было лицо Альберта, принцесса. Клянусь перед Богом, я видела его и узнала. Неизвестно, было ли это видение, но невозможно представить себе что-нибудь более ясное и ужасающее. Бедное дитя, у тебя несомненные галлюцинации. «О, это еще не все. На последней неделе, в тот день, когда я передала вам письмо господина Тренка, уходя, я заблудилась во дворце. Случайно я встретила господина Штоса у кабинета редкостей и остановилась побеседовать с ним. Снова я увидела лицо Альберта, увидела его грозным, как накануне видела его равнодушным в театре. Я постоянно вижу его во сне, то сердитым, то равнодушным. А господин Штос тоже его видел. «Да, отлично. Он сказал мне, что это тресмежист, который забавляет ваше высочество предсказаниями некромантии». «Ах, Боже, праведный!» бледнее воскликнула госпожа Клейст. «Я была уверена, что он настоящий волшебник. Я никогда не могла без страха глядеть на этого человека». Хотя у него красивые черты и благородное лицо, я убеждена, что он может пугать людей, принимая разные виды, как протей. И все таки это вечно недовольный обманщик. Я помню, как однажды, предсказывая мне судьбу, он ни с того ни с сего начал меня упрекать за развод с господином Клейстом и винить меня в его разорении. Я хотела была оправдаться, но он так свысока со мной обращался, что я сама рассердилась. Тогда он запальчиво предсказал мне, что я вторично выйду замуж и что мой второй муж из-за меня погибнет еще более несчастным образом, чем первый, и что я буду наказана угрызениями совести и общественным неодобрением. Говоря это, он стал так страшен. что мне показалось, будто я вижу живого господина Клейста, и я с криком убежала в покое вашего высочества. «Да, это была призабавная сцена», — сказала принцесса, которая временами невольно впадала в свой прежний сухой и желчный тон. «Я хохотала, как сумасшедшая». «Не над чем было смеяться», — наивно возразила Консуэла. «Но кто же, наконец, этот тресмежист?» Если ваше высочество не верите в волшебников, я обещала тебе всё объяснить со временем, не торопи меня. А теперь сообщу тебе, что отгадчик-тресмежист человек весьма значительный и, может быть, полезен не только нам трем, но и многим другим». «Мне хотелось бы снова его увидеть», — сказала Консуэла. И хотя я трепещу при одной мысли, я желала бы хладнокровно убедиться, действительно ли он так похож на графа Рудольштадт, как мне показалось. Похож ли он на графа Рудольштадт? Ты мне напомнила одно обстоятельство, которое я забыла. Оно поможет тебе проникнуть в эту великую тайну. Постой, дай мне подумать. Да, я припомнила. Слушай, бедное мое дитя, и учись не доверять всему сверхъестественному. Колиостро тебе показал трисмежиста, так как Трисмежист имеет с ним сношение, и в прошлом году они здесь были в одно и то же время. Трисмежиста, ты видела в театре в ложе графа Головкина, потому что он живет в доме графа, и они вместе занимаются химией или алхимией. Наконец ты тресмежисто видела на следующий день во дворце, так как скоро после твоего ухода он пришел ко мне и, между прочим, передал мне подробности бегства Тренка. Для того чтобы похвастаться своей помощью, сказала госпожа Клейст, и взять от Вашего Высочества сумму денег, которую он, конечно, не издержал. «Думайте, что хотите, Ваше Высочество, но я осмеливаюсь утверждать, что этот человек. ловкий плут, что не мешает ему быть волшебником, не правда ли, Клейст? Как согласовать твое уважение к его способности с презрением к его личности? Это согласуется одно с другим как нельзя лучше. Волшебников боятся, но их ненавидят как дьявола. А все таки хотят видеть дьявола, да и без волшебников нельзя обойтись». «Вот твоя логика, прекрасная моя Клейст». «Но, принцесса», — спросила Консуэла, внимательно слушавшая этот странный спор, «почему вы знаете, что этот человек похож на графа Рудольштадт?» «Совсем случайно, я забыла рассказать это тебе. Сегодня утром Супервиль рассказывал мне про тебя и Альберта. Описание этой странной личности — Возбудило во мне желание узнать, был ли он красив и соответствовала ли его наружность его необыкновенному воображению. Сюпервиль после минутного размышления сказал, «Принцесса, вы легко можете его себе представить. Между вашими игрушками есть оригинал, имеющий поразительное сходство с бедным Рудольштатом. Это наш волшебник Трисмежист». если бы только он был худее, бледнее и причесан иначе. Вот тебе и решение загадки, моя прелестная вдова. Всё то, ничто иное, как Калиостро, Трисмежист, Сен-Жермен и Ко. «Вы мне сняли гору с плеч», — сказала Парпарина, — и тайное покрывало с головы. «Мне кажется, что я снова оживаю и пробуждаюсь от тяжелого сна. Спасибо за объяснение. Значит, я не безумная. У меня нет галлюцинаций. Я не буду больше бояться себя. Вот посмотрите, что такое человеческое сердце», — задумчиво прибавила она. «Кажется, я теперь сожалею о своем прежнем страхе». В моем сумасшествии я почти убедилась, что Альберт не умер, и что когда я искуплю причиненное ему зло ужасными видениями, то он снова вернется ко мне, незлопамятным и спокойным. Теперь же я уверена, что мой Альберт спит в могиле своих предков и не проснется, смерть не выпустит из когтей свою добычу. Какая-то печальная уверенность. Ты могла сомневаться. Очевидно, и в безумии есть свое счастье. А я не надеялась, что Трэнк выйдет из темницы в Селезии, хотя это было возможно и случилось. И если бы я перечислила вам все свои предположения, милая Амалия, то вы бы увидели, что они не так невозможны, несмотря на их неправдоподобие. Например, литургия. Альберт был им подвержен. Но я не хочу вспоминать мои безумные надежды. Мне больно думать о них теперь, хотя я узнала, что принимала за Альберта какого-то интригана. О, отрисмежистия все неверного мнения, но он не граф Рудольштадт. Я знаю его уже несколько лет, и за все это время он занимался предсказаниями, по крайней мере, с виду. При том он совсем не так похож на графа Рудольштадт, как ты воображаешь. Супервиль слишком опытный врач; он бы не похоронил живого человека. Он не верит в привидения и хорошо заметил различия, которых ты не разглядела в твоем смущении. О, мне очень бы хотелось увидеть этого тресмежиста, сказала озабоченная Консуэла. Вряд ли ты скоро его увидишь. ответил холодно принцесса. Он уехал в Варшаву в день вашей встречи. Он никогда не остается в Берлине долей трех дней, но он вернется через год. А если это Альберт? промолвила консуэла, погруженная в глубокие думы. Принцесса пожала плечами. Положительно, судьба приговорила меня иметь сумасшедших друзей и подруг, сказала она. Одна принимает моего волшебника за своего покойного мужа каноника Клейст, другая за своего умершего супруга графа Рудольштадт. Мое счастье, что у меня голова на плечах, а то я бы приняла его за тренка и бог весть, что тогда бы произошло. Тресмежист глуп, что не пользуется такими ошибками. Полно парпарина, моя красавица, не смотри на меня так. И странно и удивленно. Приди в себя. Как можешь ты предполагать, что такое чудесное приключение не наделало бы шума, если бы действительно граф Альберт не умер, а проснулся от летаргического сна? Разве ты не сохранила никаких сношений с его семьей? Неужели бы они тебя не известили? Я не сохранила с ними сношений, ответила Консуэла. Канониса Винцеслава послала мне два письма в год, сообщая мне две грустные новости. Смерть своего старшего брата-христиана, отца моего мужа, окончившего в беспамятстве свою длинную и тяжелую жизнь, и смерть барона Фридриха, брата-христиана и канонисы, который убился на охоте, оборвавшись во враг с роковой горы Шерекенштейн. Я ответила Канониссе, как и была обязана. Я не посмела предложить ей утешить ее своим присутствием. По ее письмам мне показалось, что в ее сердце боролись и гордость, и доброта. Она звала меня своим великодушным другом, своей дорогой девочкой, но, по видимому, ничуть не желала моего ухода и привязанности. Итак. Ты предполагаешь, что воскресший Альберт преспокойно живет в замке великанов, неузнанный. Никто не подозревает о его возвращении, и он сам не извещает тебя об этом. Нет, принцесса, я этого не думаю. Это невозможно, и я. сумасшедшая со своими сомнениями, ответила Консуэла, закрывая руками свое лицо, орошенное слезами. Казалось. С наступлением ночи к принцессе возвращался ее дурной характер. Ее насмешливый и легкомысленный тон о вещах, столь близких сердцу Кунселу, глубоко огорчал бедную девушку. "Полно, не отчаивайся так", резко прервала принцесса. "Вот так развлечения мы себе придумали. Ты рассказала нам истории, способные напугать самого дьявола". Хлест все время дрожит и бледнеет, и я боюсь, что она умрет от страха. А я хотела быть веселой и счастливой, но только страдаю при виде твоего горя, бедное мое дитя. Принцесса произнесла эти последние слова ласковым голосом, и Консуэла, подняв голову, увидела слезы сочувствия на ее глазах, хотя губы все еще искривлялись насмешливой улыбкой. Консуэла поцеловала протянутую руку и внутренно пожалела принцессу за то, что она не могла быть доброй четыре часа кряду. «Как не таинственен твой замок великанов!» — прибавила принцесса. «Как не горда кананиса, Как не молчаливы ее слуги! Но будь уверена, ничто не может утаиться от общественной молвы!» Хотя и старались тщательно скрыть странности графа Альберта, все таки вся провинция знала их, и о них говорили при дворе в Берлине задолго перед тем, как вызвали Супервилля лечить твоего бедного мужа. Теперь в этой семье есть другая тайна, которую, вероятно, тоже скрывают. Но и она дошла до всеобщего слуха. Это бегство молодой баронессы Амалии. Она ушла с каким-то красивым авантюристом, Вскоре после смерти своего двоюродного брата. «Я не знала этого довольно долго. Я могла бы вам сказать, что не все узнается на этом свете. До сих пор неизвестно, с кем и куда бежала молодая баронесса. Да, Сюпервиль мне это говорил. Старая богемия — страна загадочных приключений. Но это еще не доказывает, что граф Альберт, ради самого неба принцесса, ни слова более об этом. «Извиняюсь за то, что утомила вас длинной историей, и когда, ваше высочество, мне прикажете уйти...» «Два часа ночи!» — воскликнула госпожа Клейст, вздрогнув от мрачного звона часов во дворце. «В таком случае, милые друзья, надо расстаться», — сказала принцесса, вставая. «Потому что моя сестра Анспах придет будить меня завтра в семь часов утра». рассказами о проказах своего дорогого маркграфа недавно приехавшего из парижа и безумно влюбленного в мадемуазель клерон прелестная моя парпарина ваш жеребий завиднее вы царицы театра настоящие царицы мира нет такой коронованной головы которую вы бы не отняли у нас при желании меня ничуть бы не удивило если бы со временем умная девица Ипполита Клерон сделалась соперницей моей глупой сестры, марк-графини Анспах. «Давай-ка мне шубу, Клейст. Я хочу проводить вас до конца галереи». «И вы вернетесь одна, ваше высочество?» спросила испуганная госпожа Клейст. «Да, одна», — ответила Амалия. «И не опасаюсь ни дьявола, ни домовых, поселившихся в замке вот уже несколько дней. Пойдем, пойдем, Консуэла, полюбуемся на страх госпожи Клейст, когда мы будем проходить через галерею. Принцесса взяла свечу и пошла первая, увлекая за собой дрожащую госпожу Клейст. Консуэла следовала за ними не без боязни, сама не зная, почему ей страшно. Уверяю вас, принцесса, говорила госпожа Клейст, что настал зловещий час. право очень смело проходить эту часть замка в такое время что вам стоит подождать еще полчаса в половине третьего все успокоится нет нет ответила амалия я бы очень хотела ее встретить и посмотреть на нее в чем дело спросила консуэла ускоряя шаги чтобы догнать госпожу глейст разве ты не знаешь сказала принцесса уже несколько ночей подряд как нас посещает белая женщина, которая выметает лестницы и коридоры дворца, когда кто-нибудь из королевской фамилии должен умереть. Кажется, именно здесь-то она забавляется. Значит, моя жизнь в опасности. Вот почему я так спокойна. Моя Бельсер — королева прусская, самая ничтожная королева в мире. Не спит от этого и ночует в Шарлоттенбурге. Но она бесконечно чтит женщину с метлой, так же, как и королева, моя мать, и эти дамы запретили следить за привидениями и мешать их благородным занятиям. Вследствие чего замок прекрасно выметен собственной рукой Люцифера, что не мешает ему все таки быть довольно грязным. Посмотри-ка. В эту минуту большая кошка, выскочившая из глубины галереи, пробежала, мурлыча, около госпожи Клейст. Та пронзительно вскрикнула и хотела вернуться в покое принцессы, но Амалия силой удержала ее, дико и отрывисто смеясь. Её смех прозвучал в пространстве еще погребальнее, чем ветер, свистящий в этом просторном помещении. Консуэла содрогалась от холода и, может быть, от страха, потому что расстроенное лицо госпожи Клейст предвещала настоящую опасность а вызывающая и деланная веселость принцессы не свидетельствовала о настоящем спокойствии я преклоняюсь перед недоверием вашего королевского высочества прерывающимся и немного сердитым голосом проговорила госпожа клейст «Но если бы вы видели и слышали как я эту белую женщину накануне смерти вашего августейшего отца увы сатанинским тоном ответила Амалия. «Так как я уверена, что она не предрекает мне смерти моего августейшего брата-короля, то, значит, она пришла за мной, чему я очень рада. Чертовка отлично знает, что для моего счастья нужна смерть одного из этих двух лиц». «Ах, принцесса, не говорите так в эту минуту!» с трудом промолвила госпожа Клейст. Ее зубы стучали, и мешали ей говорить. «Ради самого неба остановитесь и прислушайтесь. Можно ли не бояться?» Принцесса остановилась с насмешливым видом и замолк шум ее тяжелого шелкового платья, крепкого как картон. Наши три героини, дошедшие до самой лестницы, открывавшейся из глубины галереи, явственно услышали сухой стук метлы, неровно ударявшей по каменным ступеням, Точно лакей торопился окончить свою работу. Принцесса с минуту колебалась, но потом решительно сказала, «Здесь нет ничего сверхъестественного. Я хочу узнать, кто это. Какой-нибудь лакей-лунатик или просто паш-шалун? Опусти свою вуаль, Парпарина. Не надо, чтобы нас видели вместе. А ты, Клейст, падай себе в обморок, если это тебя забавляет». «Предупреждаю тебя, что не буду обращать на тебя внимания». Пойдем, храбрая графиня. Ты совершала еще большие подвиги. Если ты меня любишь, следуй за мной». Амалия твердым шагом дошла до входа на лестницу, не позволив консуэла взять свечу и пойти на ее месте впереди, а госпожа Клейст, одинаково боявшаяся остаться одной и следовать за ними, потащилась сзади, ухватившись, за накидку консуэла. Дьявольская метла умолкла, и принцесса подошла к перилам со свечой, чтобы лучше рассмотреть. Рука ее не выдержала, потому ли что она была не так храбра, или просто она увидела нечто ужасное, но эмалированный подсвечник со свечой и розеткой с треском упал на ступени. Тогда госпожа Клейст совсем потеряла голову и побежала в темноте в покое своей покровительницы, забыв о принцессе и об актрисе. Там она спряталась между тем, как принцесса, полувзволнованная и полупрестыженная, последовала за ней с консуэла сначала медленно, а потом ускоряя шаги, потому что за ними слышались другие шаги. Это не были шаги Парпарины, шедшие рядом с ней довольно храбро, Эти странные шаги, приближавшиеся по их пятам, раздавались в сумраке. Точно старая женщина в ночных туфлях догоняла их и стучала по плитам, а метла продолжала свое дело и ударяла об стену то справа, то слева. Этот короткий переход показался консуэло бесконечным. Непредвиденная и необъяснимая опасность — Всегда побеждает смелость здравого и спокойного рассудка. Консуэла не хвасталась ненужной храбростью и ни разу не повернула голову. Принцесса уверяла потом, что напрасно оборачивалась в темноте. Никто не мог ни оспаривать, ни утверждать этого факта. Консуэла только припомнила, что принцесса не замедлила походки во время отступления, и что при входе в свою комнату она чуть не захлопнула ей дверь в лицо, так она спешила ее закрыть. Амалия не созналась в испуге, ее хладнокровие довольно скоро вернулось к ней, и она стала трунить над госпожою Клейст, лежавшей в конвульсиях от ужаса, жестоко укоряя ее в трусости и в незнании приличий. Соболезнующая доброта Консуэла к её любимице Несколько смягчила принцессу. Она соблаговолила наконец заметить, что госпожа Клейст не была в состоянии ее слушать и что она лежала в изнеможении на кушетке, зарывшись лицом в подушку. Часы пробили три, а бедная женщина все не могла успокоиться, и её страх выражался в слезах. Амалию утомило быть простой смертной, а не принцессой, Ей не хотелось раздеваться самой, да и, кроме того, тяжелое предчувствие овладело ею. Она решила оставить с собою госпожу Клейст до утра. К тому времени мы придумаем какой-нибудь предлог на случай, если брат узнает об этом происшествии. Но твое присутствие здесь, Парпарино, было бы необъяснимо, и ни за что на свете я не хочу, чтобы увидели тебя, выходящую из моих комнат. Итак... Иди домой одна и торопись, потому что все рано поднимаются в этой противной гостинице. Полно, Клейст, успокойся, я не отпущу тебя. Если ты в состоянии произнести хоть одно здравое слово, то скажи нам, откуда ты пришла и где оставила твоего ловчего. Он нужен парпарине чтобы проводить ее домой. Страх делает людей эгоистами. Госпожа Клеест быстро пришла в себя, обрадованная, что ей не придется идти по страшной галерее, и ничуть не заботясь о бедной Консуэла, которой надо было идти одной, она подробно описала ей дорогу и условный знак слуге, ждавшему у выхода из дворца в защищенном и пустынном месте. Снабженная этими сведениями и уверенная, что она не заблудится, Парпарина распрощалась с принцессой, которая не отважилась проводить ее до конца галереи. Итак, молодая девушка отправилась одна и беспрепятственно достигла страшной лестницы. Повешенный фонарь, горевший внизу, помог ей спуститься, и она сошла, без особенной боязни, не встретив никого. На этот раз она вооружилась всей своей силой воли — Она сознавала, что исполняет свой долг перед несчастной Амалией, а в таких случаях она всегда была решительной и храброй. Наконец ей удалось выйти из дворца через маленькую потайную дверь. Она открыла ее ключом, врученным ею госпожою Клейст, и вышла на задний двор. Там она пошла вдоль стены, отыскивая ловчего. Только что она сделала условный знак — На стене отделилась тень, и человек, завернутый в широкий плащ, поклонился ей и подал ей руку в почтительном молчании.